Вот что произошло на днях с сержантом Т. Насколько Израиль был отважен, настолько Т был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс. Его сковывало оцепенение. Оно распространялось медленно и неотвратимо от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а глаза начинали блестеть. В противоположность израилю чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью израиля и в то же время сильно разгневанным, Те не обнаруживал никакого волнения. Он не реагировал, он сникал. К концу разговора становилось ясно, что Те просто-напросто охвачен ужасом, и от этого по лицу его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Те был как бы недосягаем. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме. Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день, — говорил впоследствии майор. В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, он даже начал улыбаться, просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы. — Вам не здоровится? — Я вас заменю. — Нет, господин майор. раз очередь моя значит моя и т вытянувшись перед майором глядел на него в упор не шевелясь но если вы не уверены в себе сегодня моя очередь господин майор моя послушайте т господин майор т словно превратился в каменную глыбу и я разрешил ему лететь добавил алиас То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т, стрелок на борту самолета, обнаружил, что его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинились пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать. А вечером Те нашли с проломленным черепом. Его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истребителя было для него Призывным сигналом, и он не устоял. «Идите одеваться», — говорит нам майор. «Вылет в пять «До свидания, господин майор». Майор отвечает неопределенным жестом. «Суеверие?» «Так как у меня погасла сигарета, и я безуспешно шарю в карманах», он добавляет. «Почему у вас никогда нет спичек?» Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя, «Почему у меня никогда нет спичек?» «Не нравится ему это задание», — говорит Дютертур. «А я думаю, ему наплевать». «Но несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает факт, которого никто не желает признать. Жизнь духа иногда прерывается». только жизнь разума непрерывно или почти непрерывно моя способность размышлять не претерпевает больших изменений для духа важны не сами вещи, а смысл, связывающий их между собой подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку и дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте для того, кто любит свой дом Настает час, и он вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Для того, кто любит свою жену, настает час, и он начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности, неудобства. Для того, кто наслаждался какой-то мелодией, наступает час, и она его больше не трогает. Наступает час, как сегодня, и я уже не понимаю свою родину». Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть сущность. Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах, а чистая логика разрушает жизнь духа. Потом на обратном пути его измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей тех, что гложут вас понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать которые невозможно. И, наконец, он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимые задания. Мы, эта часть, не неразберихи. Мы для майора Нисент-Экзюпери, или дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться, мы куски какого-то огромного сооружения, и чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление. Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Арасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски — голос, нос, тик, а куски не волнуют. Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то, как бы мы не любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное, это новая цепь взаимосвязей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок, с виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и не достает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас, но он в нас больше не нуждается». представить себе час дружеского посещения и почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе, но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъяд на куски. В день похорон мы суетимся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра в тишине. Он явится нам, В своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы зарыдаем от того, что он уходит, и мы не можем его удержать. Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит шутка у него на уме. Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше, чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина, и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания, и Алиас забудет нас оплакать. Так и я, отправляюсь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах, о бессмысленности полета над Арасом на высоте 700 метров, о бесполезности ожидаемых от нас сведений О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки? Я уже не вижу собора, в котором живу. Я облачаюсь для служения мертвому Богу. Давай быстрее. Где перчатки? Нет, нет Поищи в моем мешке. Что-то не вижу, господин капитан. Ты остолоп. Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки, и тот другой из штаба со своей навязчивой идеей полета на малой высоте. Я просил тебя дать мне карандаш. Уже 10 минут, как я прошу дать мне карандаш. Есть у тебя карандаш? Есть, господин капитан. Нашелся-таки разумный человек. Привяжи к карандашу тесемку и привезь его мне сюда, вот к этой петле. Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь». Потому что я уже готов, господин капитан. А, ладно. Ну а штурман? Я переключаюсь на него. Как там дела, Дютертер? Все в порядке? Рассчитали курс? Курс готов, господин капитан. Ладно, курс готов. Безнадежное задание. Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, Никогда и никому не будут переданы. Наняли бы они себе спиритов там, в штабе. Зачем? Да чтобы мы могли передать им вечером через вертящийся столик эти их сведения. Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать. Ох уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания. Как долго тянется церемония одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом. Она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваю сразу всем туловищем. И когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся молнии, у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль. Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену, он жмет. Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает, и шлем, который на земле тебе в пору на высоте десять тысяч метров, Сжимает кости, как в кисках. «Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил». «А, ну ладно. Я, конечно, ворчу, но без всякого угрызения совести. Потому что я совершенно прав. Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофоны. Они всегда отказывают, эти ларингофоны. Хлам. А ведь если бы они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания. Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везен. Перед вылетом капитан Везен с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везен... осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность — информировать нас о перемещении вражеских самолетов. Везен мой приятель, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе, и я жалею, что попался ему на глаза». «Старина», — говорит Везен, — «ах, как скверно, как скверно, как скверно». И он достает из кармана какие-то бумажки, потом, испытывающий, глядя на меня, спрашивает — Как ты полетишь через Альберт. Так я и знал. Так я и знал. Ах, как скверно. Не валяй дурака, в чем дело? Тебе нельзя лететь. Мне нельзя лететь. Какой он добрый этот Везен. Пусть вымолит у Господа Бога, чтобы отказали ларингофоны тебе не прорваться. Почему это мне не прорваться? Потому что над Альбертом Непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое семь с половиной, третье десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо непреодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом погляди-ка. И Везен показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы. Шел бы он ко всем чертям, этот Везен. Слова «заведомо непреодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел. Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник... заведомо должен защищать свои позиции а как же иначе все эти слова сущий вздох да и плевать мне на истребителей когда я снижусь до 700 метров меня СОБЬЁТ зенитная артиллерия уж онато не ПРОМАХНЁТСЯ. и я вдруг набрасываюсь на везена короче ты решил срочно сообщить мне что поскольку существует немецкая авиация мой вылет штука весьма неосторожная Беги и доложи об этом генералу. А между тем Везену ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбер. Смысл был бы точно такой же. Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны. — Хорошо меня слышите, Дютертр. — Слышу вас хорошо, господин капитан. — А вы, стрелок, хорошо меня слышите? — Да, я отлично. — дютертер вы слышите стрелка? — Слышу его хорошо, господин капитан. — Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра? — Да, я отлично. — Почему вы все время говорите «я да отлично»? — Я ищу карандаш, господин капитан. Зарингофоны не отказали. «Стрелок, давление в баллонах нормальное?» «Я — да, нормальное. Во всех трех?» «Во всех трех». «Дютертер, готов?» «Готов». «Стрелок, готов?» «Готов». Тогда двинулись, и я отрываюсь от земли. Страх возникает из-за утраты уверенности в том, что я — это я. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь приходящая личина. Время перестает, секунда за секундой, подобно тому, как оно создает дерево, созидать ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак, и тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдания это совсем другое дело. Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своему делу. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не чудится мне, подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313 градусов, кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные и естественные заботы. Это заботы по дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже... не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту — 6700 метров. — С кислородом в порядке, дитертер? — Как себя чувствуете? — Все в порядке, господин капитан. — Эй, стрелок, кислород в порядке? — Я — да, в порядке, господин капитан. «Вы все еще ищете карандаш?» Я остановлюсь и тем, кто нажимает на кнопку «С» и на кнопку «А», чтобы проверить свои пулеметы. «Кстати, эй, стрелок, там, позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта?» «Не попадет ли он в поле обстрела?» хм, «Нет, господин капитан. Ну тогда давайте, проверить пулемет. Я слышу очереди. Хорошо работают?» хорошо Сработали все? Хм, да, все. Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы? Они никогда никого не убивают. Земля велика. Итак я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета — изменится и условия, и задач. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас от того, что он терпеливо готовит в себе старика. Он ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал 103 предмета, которые надо проверить, тянуть и Поворачивать или нажимать. Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов. Там есть еще предохранитель. Вечером я удивлю фермера, у которого квартирую. Я спрошу его, а вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить? Откуда же мне знать? Ну, все-таки назовите какую-нибудь цифру. Какой он неучтивый мой хозяин. Ну, назовите любую цифру. Ну, семь. 103 И я буду доволен. Моё спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, гровоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне комфорт». Я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреваться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает мне нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде циновней привязанности». Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давит на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом. Управляют штурвалом.